«Я никогда не верил в призраков. Всегда пытался найти разумное объяснение всему сверхъестественному. Жуткие шорохи, раздающиеся ночью из кухни, сваливал на кота, которому не спится. Стук по подоконнику, на ветке дерева, раскачивающиеся на ветру. Голоса в голове но психические заболевания, служащие поводом обратиться к специалисту». «И так уж вышло, что именно мне, скептику до да мозга костей, выпал шанс работать репортером в журнале, охотящимся за паранормальным». «Журнал этот был средней паршивостью, и читали его разве что пенсионеры, смотрящие РН-ТВ и обсуждающие потом на скамейке теории заговора, пришельцев и тайное правительство». Те же самые пенсионеры, матери-одиночка и мужчины с проблемами с головой писали письма в редакцию с просьбой разобраться в их проблеме. К примеру, одна бабушка считала, что каждую ночь к ней приходит погибший внук и решила написать не в «Битву экстрасенсов», а нам в журнал «Мистицизм». Другая семья только переехала в новый дом и считала, что он населен духами. В письме настойчиво просили узнать, не происходили ли здесь до них кровавые убийства и жертвоприношения. Часто мы отправлялись в заброшенные здания, в которых еще пятьдесят лет назад кипела жизнь, и пытались вытянуть из них сюжет. Реже в места, про которые Бог не то что забыл, а даже не знал об их существовании. «В одно такое место вскоре пришлось отправиться и мне». «Илья в дружеской манере обратился ко мне Борис Игоревич, когда я зашел в его кабинет и сел напротив». «Ты же давно хотел в командировку, верно?» Я сразу почувствовал подвох в его вопросе. Прочел его в фальшивой улыбке и прищуренных глазах начальника. «Я не то чтобы хотел в командировку, но это было явно лучше, чем торчать в офисе или общаться с сумасшедшими религиозными фанатиками». И на вопрос Бориса Игоревича лишь кивнуло. «Есть отличная возможность отправиться в Амдерму на несколько дней». «Амдерму?» Как бы я хотел, чтобы покрытый морщинами дед напротив так называл Амстердам, но верилось в это слабо. Это где? Да в Заполярье, прямо на берегу Карского моря. Если Борис Игоревич что-то и мог прочесть в моем взгляде, то только испуг». Но его интересовали только хорошие сюжеты и прибыль от продажи журнала, а не то, что его сотрудники могут замерзнуть насмерть или стать пищей для белых медведей. «Недавно пришло письмо от местного жителя». Он достал из ящика скрепленные листы. «Он утверждает, что там поселилось нечто зловещее, некая тварь, что живет в шахтах и поедает жителей. Люди там пропадают, мол, один за другим, и никому нет до этого дела. И вы поверили в это?» «В тот момент я понял, что вопрос был тупой, но слова словно сами вырвались с уст». Комаров взгляд Бориса Игоревича стал серьезным. «А ты как думаешь? Ты же наверняка веришь в злых духов, в сатану и бабу-ягу, жарящую детей на ужин. Мне нужна статья об этом», — повысил голос он, — «а не чья-то вера. Найди причину пропажи людей, поговори с этим психом, пообщайся с очевидцами, проведи, черт подери, собственное расследование и выдай мне чёртову статью. После этих слов он кинул мне распечатанное письмо. Я пробежался по нему глазами, удивляясь, что в поселке, о котором только что узнал, вообще есть интернет. Но выбора у меня не было. Если я и дальше хочу дурить людей за неплохие деньги, то придется отправиться к чёрту на куличке и достать этому скряге фотографию монстра и мистическую статью. «Чтобы тебе не было скучно, с тобой полетит а, Филинов Сергей. Он когда-то жил неподалеку. В Иркуте, если не ошибаюсь, ему не привыкать к холодам». Филину, как мы его называли в отделе, было уже за сорок. Он был в два раза старше меня». Привычка одеваться как попало, убитая алкоголем печень, большие глаза с вечно бегающим из стороны в сторону взглядом и три пережитых развода. Вот и весь портрет Филина. Посмотришь на него, и создается ощущение, что он уже встречался не с одним монстром Заполярья и до сих пор не смирился с последствиями. «А он об этом знает?» знает будто у него, как и у тебя, есть выбор», — ухмыльнулся Борис Игоревич. «Самолет через неделю. Амдерма вас ждет. А я жду статью». Он встал и протянул мне руку. «Можете собираться». Я не без отвращения пожал боссу руку и вышел из кабинета, едва сдержавшись, чтобы не хлопнуть дверью. Арктическая Припять. Город-призрак. Край земли. Как только не называли Амдерму. Мало того, что это на 80% заброшенный поселок, так еще нас никто и не предупреждал, как туда добраться». И когда мы с Филином долетели до Нарьенмара, и перед нами приземлился вертолет, перевозящий людей по Арктике с остановками в населенных пунктах, мы многозначительно переглянулись. Я не люблю путешествия от слова совсем. В те немногие разы, что я отправлялся с Леной куда-то отдыхать, я всегда предпочитал самые простые и быстрые способы добраться до пункта назначения». Но теперь эти поездки в Индию, Чехию и Берлин в прошлом. Потому что два года назад Лена выбрала такой же простой и быстрый способ расстаться со мной, сообщив мне об этом по телефону. «Если бы мне сказали, что придется оформлять пропуска, так как Амдерма находится в пограничной зоне, лететь 8 часов на самолете и потом еще 4 на вертолете, я бы отказался от этой идеи. Пусть Борис Игоревич меня увольняет, пусть сам летит в Амдерму, но ноги мои не было бы в Заполярье. Но Филина это, кажется, вообще не волновало». «Это же Ми-8!» — сказал он, подходя ближе к вертолёту. «Вещь!» Я едва различал слова за шумом лопастей. Промолчав, я закинул на плечо сумку и двинулся к вертолету. Внутри было тесно, душно и страшно. Но пассажиры, что летели с нами, вообще не придавали этому никакого значения. Для них это было не больше, чем для меня поездка на автобусе в другой район. За иллюминатором простиралась заснеженная равнина. Серая, мрачная, давящая на психику равнина, которой не было конца. Спустя какое-то время вертолет сделал остановку в Каратайке, и у нас появилась возможность подышать свежим воздухом. «О, как же красиво!» — сказал Филин, стремив взгляд в горизонт. Неудивлен, что он увидел в глуши красоту, учитывая, что коньяк, который он незаконно пронес на борт, уже наполовину был опустошен им и другими пассажирами. «Мы живем в самой большой стране мира», — ответил я. «И 80% этой страны — пустота». Леса, овраги, моря и вот такие вот, блядь, снежные пустыни, в которых у тебя не будет ни единого шанса выжить, если ты окажешься один. Но «В этом и есть своя красота», — улыбаясь, — ответил Филин. «Я все детство прожил в этих краях». «Посмотришь в окно, а за ним только метели, черные от угля снег. И целая нихрена на километры вокруг. Это же есть настоящая Россия!» Добавил он после паузы. «Но мы как-то выжили». На этих словах Сергей всмотрелся в горизонт, словно пытался отыскать там ответы на вечные вопросы. «Я не стал с ним спорить». Отчасти из-за того, что разговаривать за Заполярье было тяжелее из-за морозов. Оставшуюся часть пути я молчал. Сергей же продолжил распевать коньяк и петь с попутчиками русские народные песни. По прибытии я не ожидал лимузина с личным водителем... Но то, что из аэропорта Дамдерма нас повезет советского образца грузовик, который раньше возил на работу вахтовиков и шахтеров, я точно не мог представить. Еще 20 минут тряски, и мы наконец в Амдерме. В месте, где из 200 домов жилых 11. «В месте, где на тебя могут напасть белые медведи, где можно насмерть замерзнуть или разбиться в шахтах. В месте, которое даже на картах трудно найти». Филин трижды постучал в дверь. За ней тишина. Я уже было хотел махнуть рукой и полететь обратно, по пути сняв для редакции пару заброшенных зданий, как по ту сторону послышались звуки, и дверь, наконец, отворилась. «Журналюги?» — спросило тело, показавшееся в проеме двери. Человек перед нами напоминал тот тип безумных стариков, от которых сторонился весь двор. Бритая голова, кривые зубы, костлявое тело, усыпанное татуировками в виде странных символов. Из одежды на нем только шорты, модные лет тридцать назад, до тапочки. На шее болталось странного вида ожерелья из фиолетовых камней. «Посмотришь на такого, и сразу понятно. Натуральный псих, жертва телевизора и типичный подписчик нашего журнала». «Таких в Москве полно. И стоило ради него лететь 2000 тысячи километров?» «Тот еще вопрос». «А, в ответил я. «А вы Матвей Николаевич?» о 60 лет, как Матвей Николаевич!» Дед посмотрел на меня так, словно готов был убить на месте. «Проходите, писаки хреновы, холодно же в подъезде!» Это был не самый радушный прием в моей жизни Но выбора не осталось Внутри обычная советская квартира, которая требовала ремонта еще в 2000-х Обшарпанные стены, люстра в коридоре, болтающиеся на нескольких тонких проводках Повсюду грязь, вонь и плясень «Можешь не удивляться», — сказал Филин, словно прочитав мои мысли «В Заполярье большинство квартир такие» В Иркуте они не сильно отличаются. Денег на ремонт нет, а продать их люди не могут даже за пару рублей. что-то послышался голос Матвея Николаевича с кухни. Ну, «Угощу вас чаем!» Мы избавились от обуви, толстых курток и пары кофт и прошли на кухню. Дед уже сидел за столом, раскуривая сигарету. Пепел от нее падал в чай, но жильца это, похоже, совсем не смущало. Мы с Филином сели рядом, радуясь хотя бы тому, что горячую кружку можно согреть руки. Я включил диктофон и закрепил на столе камеру. «Вы письмо нам писали?» — первым заговорил Филин. «По поводу монстра». «Если в редакции мистицизма все привыкли смеяться после слова «монстр, призрак, злой дух», то с теми, кто действительно в это верил, следовало быть осторожными. Никогда не знаешь, как отреагирует очередной псих, если увидит, что мы со скептицизмом относимся к его проблеме». «Монстр!» — старик злобно засмеялся и затянулся сигаретой. Мы называем его Гондер. Гондер? Что-то вроде нашего змей Горыныча, ответил за него Филин, сделав глоток чая. Да чудовище с несколькими головами, живущее под землей, если верить сказаниям. «Если верить?» а «Что значит, если верить?» — начал выходить из себя дед. «Эта тварь пожирает людей один за другим. Здесь боятся лишний раз даже на улицу выйти». Я подумал, что на улице больше стоит бояться морозов, нищеты и диких зверей, а не мифических существ. Из всех возможных проблем народ Амдермы выбрал бояться персонажа-легенд. Может, им так проще. «Вы нас извините», — вмешался в разговор. «Я понимаю, что Филлин с каждой фразой все больше встает на сторону поехавшего старика. Но есть вероятность...»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 «Маньяк?» «Маньяк?» – казалось, еще мгновение, и Матвей потушит об меня бычок. «Какие маньяки вам термита Здесь все друг друга знают. Если бы тут завелся убийца, его бы давно вычислили и скинули в море. Не, братцы, это Гондер». «Сходите к шахтам, загляните внутрь! Я сам видел, как его желтые злобные глаза смотрят на меня из бездна. Я тяжело вздохнул, посмотрел на Филина. Тот сочувствием относился к проблеме Матвея Николаевича. Наверняка и сам в детстве наслушался сказок про разного рода нечисть». «Но все же чудовище забрало мою семью!» — перебил меня старик. точку двух маленьких внучку. Я услышал крики, а когда выскочил во двор, увидел, как нечто утаскивает их в темноту. «После такого, братцы, во что угодно поверишь!» Матвей Николаевич затушил бычок об стол и допил остатки чая. «Ага, так и от нас вы чего хотите?» – спросил я. «Как чего? Чтобы вы рассказали всему совету про Гундыра. Пусть сюда понаедут журналисты, следователи, МЧСники, охотники за головами, да кто, блядь, угодно, лишь бы упели эту тварь. Сами мы справиться не можем, слишком нас мало. Ты да боятся люди». «Сделаем все от нас в зависящее», — произнес Филин дежурную фразу. «Если это так, мы избавим город от нечисти». Я не стал рушить надежды старика, и, допив чай, мы пошли спать. Комнату, в которой нас поселил Матвей Николаевич, обычно называли «Клоповником». Я искренне надеялся, что она такая лишь на первый взгляд, и никакие клопы меня не съедят за ночь. Окна были старые, деревянные, из кровати можно было выбить тонну пыли, а где-то за тумбочкой я приметил таракана. И все же после долгого перелета я готов был уснуть хоть в сугробе, поэтому смирился с условиями. «А что ты по поводу всего этого думаешь?» — спросил я Филина. Он зевнул и пожал плечами. «Э, «Да, что тут думать. Завтра полазаем по шахтам, сделаем пару фоток. Думаю, никаких чудищ мы там не найдем». «А мне показалось, ты ему поверил». «Да работа у нас такая. Не калечить веру людей». Пусть думают, что под землёй огромный змей живет. Нам-то что? Вот то, что люди пропадают, это действительно плохо. Да сваливают они отсюда. Или умирают естественной смертью. В этих краях все крайне осторожны. Знают, как действовать, если медведя увидят. Знают, в какие места лучше не лезть и в какую погоду на улицу не выходить. Умереть тут могут только от старости и от болезней, а об их отъезде, если они все-таки решаются, да весь поселок в курсе и готовится не один день, ведь. То есть просто так они исчезнуть не могут? Да слушай, сказал Филин. Ты как будто сам себе пытаешься придумать оправдание, лишь бы не верить в гундыра. «Мне в детстве бабушка не такие сказки рассказывала. Про як морда, ена и омоля, чудя — все они жуткие но ничего, кроме выдумки, из себя не представляют. Снимем репортаж, если получится, узнаем, куда люди пропадают. Да и свалим отсюда через недельку. Через неделю? Если ты не знал, рейсы отсюда ходят редко. Примерно раз в неделю, если повезет. «Спал я плохо. Несмотря на метель, за окном в комнате было душно. Ком подступал к горлу. Мне хотелось уж болевать от этой жары. Перед глазами стояли просмотренные на ночь картинки Гундыра, злых духов и богов, леших и ведьм. Я видел существ в узорах обоев на стене, слышал их топот за окном». Мне казалось, что мир тот, что по ту сторону стекла перестал существовать. Он захвачен воплощенными в жизнь персонажами мифов и легенд. И вот еще немного, и они снесут этот ветхий дом вместе с нами. И словно в подтверждение этому я увидел в окне огромный желтый глаз. «В детстве мне никогда не оставляли свет на ночь. Я просил включить хотя бы светильник, чтобы не было так страшно, но отец игнорировал мои просьбы и с равнодушным лицом закрывал дверь. И если жуткие шорохи в квартире еще можно было списать на разбушевавшееся детское воображение, то громкую ругань родителей, раздававшуюся после, нет». Со временем крики становились все тише, пока через пару месяцев не исчезли вовсе. Сразу после этого мои родители и развелись. Я потрогал лоб, чтобы измерить температуру. Он был горячий. 20 лет назад ссоры родителей часто становились причиной моих кошмаров, от которых я просыпался в холодном поту. Но сегодня... Это был не кошмар. Все происходило на его и продолжалось до тех пор, пока Филин не сменил храп на вполне отчетливую речь. Глаза окном тут же исчез, но ощущение, что на нас кто-то смотрит из темноты, не покидало. Да, конечно, пробормотал Сергей. Сейчас, мама! Я посмотрел на коллегу. Глаза были закрыты. Он разговаривал во сне. «Уже иду», — сказал он снова. А после встал с кровати и пошел к выходу. «Серега!» — крикнул я, пребывая в состоянии шока. «Филин лунатик?» «Серега! Филин!» – кричал я, но тот, не обращая на меня внимания, открыл дверь и направился в подъезд. Я вскочил и дотронулся до его плеча, но тот лишь оттолкнул меня. «Не надо, Филин! На улице что-то происходит! Там эти твари!» Даже не обуваясь, Филинов вышел за дверь и, оставив ее открытой, начал спускаться. Как еще один лунатик, я шел за ним. На глаза наворачивались слезы. Я не управлял своим телом, а был в нем лишь пассажиром, которого ведут к месту назначения». Холодный воздух и снег, прилетевший в лицо, освежили меня. Я понял, что совершу ошибку, если сделаю еще шаг. Но Филина это не остановило. Он босиком шел по сугробам, кведомой только ему одному цели – «Вернись, идиот!» Пройдя несколько метров, он упал на колени. Я услышал приглушенное рыдание. «Твою же мать!» Сбегав в квартиру за вещами, я выскочил в ночь, накинул на друга куртку и попытался поднять его на ноги. Его ступни уже были красными от холода. «Еще минуты, и он останется тут навсегда. Станет подснежником, которого найдут только весной. Кое-как подняв человека в два раза больше меня, я повел его обратно в квартиру. Тот был словно в трансе и не реагировал ни на что. Пихнув его на кровать, я кинул сверху одеяло. Сергей повернулся ко мне... Его взгляд вдруг стал осмысленным. Илюха, ты чего? Да почему. Почему так холодно-то? Тебе нужно согреться. Да что происходит-то? Ты ходил во сне, вышел на улицу, бормотал что-то под нос. Да, не может быть. Я думал. думал, это сон. Гибло это место, Серег, — сказал я. — Нам нужно как можно быстрее валить отсюда, иначе, чую, Амдерма это нас убьет. Я не чувствую ног, и я натянул на него несколько пар носков. Он закрыл глаза и отвернулся к стене». Мне оставалось только гадать, что заставило взрослого мужика выйти ночью на улицу в минус тридцать, а теперь пустить слезу. Может, тут и вправду замешана мистика, и мы впервые нарвались на что-то действительно сверхъестественное. А может, не успел я додумать мысль, как рвотный позыв оказался сильнее». Открыв окно, я выблевал содержимое желудка. Потом повалился на кровать и постарался уснуть. Все проблемы решим завтра, если это завтра настанет. Проснулся я рано утром и попытался разбудить коллегу. Тот ещё спал крепким сном, словно и не было ничего ночью. Словно он не выходил на улицу, а мне не мерещились монстры за окном. Я решил проверить мысль, озарившую меня перед тем, как я вырубился. А что если чёртов старик что-то подмешал нам в чае, из-за чего я и встретился с воплощением моих кошмаров, а Филинс чем-то гораздо ужаснее?» «Матвея Николаевича в квартире не было. На кухонном столе так и стояли немытые чашки. Я взял свою и поднес к носу. Запах был странный. Вряд ли это был просто травяной чай. Полазав по шкафчикам, я обнаружил несколько банок с грибами». И лег, Филин, наконец, проснулся и стоял теперь в коридоре, сверля меня взглядом. «Почему так паршиво-то?» — он схватился за голову. «Я показал ему банку со странным содержимым. Как думаешь, старик просто так грибами затарился?» Филин подошел ближе и повертел в руках банку. «На ней не было ни этикеток, ни опознавательных знаков». Да и пахло из нее ужасно. Помнишь, что вчера было? Слабо, ответил Филин, поставив банку обратно. Этот черт пытался нас отравить, сказал я. Осталось выяснить, зачем. Это, конечно, да, но сначала мне надо ванну. эту Сергея было вправду паршиво, словно он вчера весь вечер пил, а теперь борется с похмельем. Да какого ж хрена? Филин стоял перед дверью в ванну, и когда я подошел ближе, увидел, что на ней висит железный замок. Он что, псих, закрывать ванную на замок? Я прислушался, но с той стороны не исходило ни звука. Только неимоверно воняло. Впрочем, с запахами в этой квартире я уже смирился и не придал им значения. Фелин испуганно посмотрел на меня. Я и сам понимал, что происходит что-то странное, и надо побыстрее сваливать из этой квартиры, пока не вернулся хозяин. Надеваемся и уходим», — сказал я как можно спокойнее, чтобы не поддаваться панике. «Пойдем исследовать Амдарму. Если и существовал край света, то мы стояли на самом его утесе, смотря на завораживающее Карское море. Это был не тот вид, которым отдыхающая любуется с пляжа, разлёгшись на шезлонке. Для них море было лишь балериной, танцующей на потеху публики. Здесь же, на Вандерме Море было зловещим, холодным и свободным существом, готовым унести в свои объятия неудачливых туристов. Филин, несмотря на бушующий ветер, пытался курить. Я вспомнил, что было прошлой ночью. Это было так реально. Я посмотрел на него, не желая перебивать. Я... Я никогда не говорил тебе, почему уехал с севера. Он сделал затяжку и выдохнул дыма. Эти гребаные морозы забрали у меня мать. Она возвращалась с работы, когда ее машина сломалась. До дома было всего метров 500. 500 метров дороги. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...из сугробов и непрекращающейся метели. Она решила, что дойдет. Ведь дома ее ждал маленький ребенок и любящий муж. Но у нее случился приступ астмы, а гребаный ингалятор остался в машине — Она пыталась звать на помощь, но рядом никого не оказалось. Все сидели по домам и даже не думали о том, чтобы выйти на улицу. Отец нашел ее только через несколько часов. Заледенелый труп женщины, которая во что бы то ни стало хотела вернуться к семье. Филин сделал паузу и откашлялся. До сих пор не понимаю Каким чудом нам удалось продать квартиру почти за бесценок После мы собрали вещи и рванули туда Где есть хоть маленький шанс на то, что тебе помогут Люди, знаешь, равнодушны к чужим бедам Я понимаю Да, не все Но когда ни одной живой души нет в радиусе километра Шансов у тебя ноль И вчера ночью я слышал «Как мать звала на помощь, будто я мог чем-то помочь, исправить ошибки прошлого. Но выбежав во двор, я увидел все тот же заледенелый труп. Тогда, в детстве, я так и не смог нормально попрощаться с матерью. Отец ждал скорую несколько часов, а все это время мы сидели в квартире в полной тишине». Я знал, что что-то произошло, но боялся спросить, что именно. Голос Филина сорвался, словно он готов был расплакаться, но сдержался. Теперь я понял, с чем именно встретился Сергей в Заполярье, и так не смирился с последствиями, с человеческим равнодушием. Поэтому, — продолжил он, — «Мы... мы должны найти тварь, что убивает людей. Я отомщу гребаному Северу за смерть матери. Будь это гундыр или даже дьявол собственной персоной, я заставлю его ответить за испорченное детство». Разрушенные дома, четыре магазина, одна гостиница, метеостанция, здания МЧС и заброшенные еще в СССР шахты — вот и все, что из себя представляла Амдерма. В шахтах не было ничего интересного, кроме разве что сырости, обвалившихся досок и металлоконструкций. Мы спускались в подвал светя фонариками, и поднимались на крышу, но никаких монстров не нашли. Было только поганое ощущение, что кто-то постоянно смотрит тебе в спину. Словно Гундер жил не под землей, а был самими забытыми зданиями, которые только и ждали момента, пока ты наступишь на гнилую ступеньку и разобьешь башку». У входа мы нашли груду странных самоцветов, облепленных грязью. Хм, кажется, здесь добывали алмазы», — сказал я. «Не похоже на алмазы», — ответил Филин. «Это что-то другое. Камни переливались фиолетовым, зеленым, желтым и белым». Крутя один из них в руках, у меня было странное ощущение, что мне подвластно всё, за что бы я не взялся сейчас. Этот мир на мгновение становился проще и понятнее. Перед глазами мелькали яркие кадры из жизни. Но почти все они были негативные. Захлопывающаяся дверь детской, развод родителей, драки после уроков, неудача на первых работах, расставание с леной. Словно этот камень впитывал и заставлял вспоминать все самое ужасное, но вызывал не тоску, а злость. Илья порядок? Я будто вынырнул из воды и осмотрелся вокруг. Сам того не понимая, я сжал самоцвет так сильно, что ладонь неприятно побаливала. Злость так же быстро прошла, как и появилась, и окинул камень в направлении моря». «Мы пытались общаться с местными, но встречали полное равнодушие и нежелание общаться в ответ. Продавцы в магазинах хамили, жители квартир не открывали двери, а если открывали, то только на цепочку и выглядывали из недр своих жилищ с подозрением. Служащие метеостанции вообще приняли нас за американских шпионов и не стали разговаривать». Да, «Да даже бродяги, видевшие нас камерами наперевес, уходили подальше. Мы оказались на худшей стороне страны. Там, где всем друг на друга насрать. Там, где людям важнее напиться вечером и забыться крепким сном, чем попытаться хоть что-то изменить в жизни». Спустя несколько часов поиска собеседника в одном из полузаброшенных домов дверь нам открыл дедушка. Он был стар и передвигался на инвалидной коляске. С неохотой, но он впустил нас в дом и согласился на интервью. Мы сели напротив, и Филин включил диктофон. «Мы из журнала «Мистицизм». Это Сергей. Я Илья». «Мы приехали написать статью про пропажу людей, и про Гондера, — закончил за меня Филин. У старика был трем рук, но после упоминания Гондера он задрожал сильнее, вцепившись в поручни инвалидного кресла. Вам известно что-нибудь про него?» «Гондер — просто легенда, детская страшилка». «Он выдохнул. Я решил, что он сам себя пытался убедить в том, что только что произнес. Слова давались ему с большим трудом. «Но в поселке ведь пропадают люди. Вы не верите в то, что в шахты их утаскивают монстры? «В шахтах когда-то были залежи флюорита». Очень давно люди поняли, что могут не ввозить драгоценные камни, а добывать их. Магическое свечение разного цвета считали происками дьявола. Вот и придумали себе чудовищ. Дедушка отвел взгляд и резко замолчал, словно боялся сказать лишнего слова. «Я смотрел комнату и увидел, что многие вещи сделаны здесь из того самого камня, что мы нашли у шахт. Несколько браслетов на тумбочке, кольцо на пальце старика. Даже рамки для фотографий были отделаны самоцветом. Если учесть, что Амдерма — край России, в котором люди склонны к суевериям, я решил проверить свою догадку и спросить в лоб». А флюорит обладает какими-нибудь магическими свойствами. Он, он дает хозяину силу, вдохновляет на творчество, положительно влияет на память, избавляет от некоторых болезней. Все это хозяин говорил, не отрывая взгляда от кольца. Я понимал, что он преуменьшает так как я сам держал в руках драгоценный камень. Если я готов был крушить все вокруг, просто держа его в руках, то что будет с человеком, если носить флюорит на себя? Даже не представляю. Мне вспомнилось ожерелье на шее Матвея Николаевича. Тогда я не придал ему значения, но теперь... Пазл в моей голове медленно складывался в общую картину. Увидев на фотографиях счастливую семью, я ужаснулся еще одной своей догадки. «А что, если люди здесь пытаются стать полубогами, отдавая в жертву жен, детей, родителей? А вы один здесь живете?» «Где... где ваша семья?» э, «Ребятки», сказал старик. «Я очень устал. Прошу, оставьте меня». Филин потянулся к диктофону, но я жестом остановил его. «Ваша жена погибла, а ваша дочь...» «Оставьте меня одного!» Старик повысил голос и показал дрожащей рукой на дверь. «Илюх, Пойдем, Сергей встал и махнул в сторону выхода. Это был мой последний шанс узнать правду. Я его не упустил. Вы отдали их в жертву за флюорит так вы скормили семью чудовищу, чтобы оно в ответ разрешило вам добывать камни из-под земли, и я прав пошили вон! крикнул старик и тяжело задышало. Мы уже закрывали дверь, когда дедушка, едва не выпрыгивая из кресла, крикнул «У меня не было другого выхода!» И даже через стены мы услышали его громкие рыдания. Врываться в чужие квартиры некрасиво, но нам пришлось... Фелин пытался с ноги вынести дверь в ванную Матвея Николаевича. Железный замок так и остался висеть, но хлипкая деревянная дверь разнеслась в щепке. Я, наконец, понял причину странного запаха, исходящего из ванны. Три женских тела... Лежали друг на друге, словно куча ненужного мусора. Ванна была заполнена водой и плавающими в ней грибами. «Чудовище забрало мою семью, дочку и двух маленьких ованочек», — вспомнились мне слова старика. «Нет, их не забирало чудовище». «Он сам убил их, чтобы сбросить прямо в пасть Гондера. Фелин отвернулся, борясь с рвотными позывами. Пережив в детстве смерть матери, он вряд ли был готов спустя столько лет увидеть еще три женских трупа. Взрослой женщины и двух маленьких детей. «О, черт!» – выкрикнул я и, преодолев отвращение, приблизился к телам и проверил пульс на шее. Они живы, но, скорее всего, отравлены, чтобы проще было их доставить в шахты. Филен! Филин!», филин! Ему не нужна от нас огласка, чтобы убить Гундыра. Нет, ему нужна огласка, чтобы было больше жертв для змея. Я смотрел на отравленную семью, и на глаза наворачивали слезы. И мы, и мы, Фелен. Ему мы нужны тоже для сзади раздался глухой удар. Я повернулся и увидел направленное в лицо дуло ружье. Таким здесь отпугивали медведей, но в данных обстоятельствах белым хищником стал я. «А ты смышленый, малый!» – сказал Матвей Николаевич. «Теперь подношений будет в два раза больше. Медленно подними руки и поверни спиной». Я подчинился, и на моих запястьях затянулись хомуты. Перед тем, как потерять сознание, я понял, что стану очередной жертвой, таким же, как девушки передо мной. Мое тело сгниет в шахтах, и его никогда не найдут спасателя. Мы стояли на коленях перед спуском в шахту. Затылок неприятно отдавал болью. Связанный за спиной руки без перчаток скоро заледенеет от мороза. Псих, из-за которого мы и приехали в дарму доставал из багажника дочь и двух внучек. Те были без сознания и в легкой пижаме, но холод был последней из их проблем. «Не вы первые, не вы последние», — сказал Матвей Николаевич, спускаясь по шаткой лестницы и неся женщину на руках. «Таких туристов тут каждый год встречают, но вот провожают всегда одинаково». Он упал на колени и, поцеловав дочь в лоб,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 Нужно было срочно что-то делать, пока этот дед не бросил нас в пропасть. Все наши игры в охотников за привидениями, все насмешки над недалекими людьми, верящими в паранормальное, все фейковые репортажи о демонах закончились тем, что мы впервые в жизни встретились с тем, чему не могли противостоять. Если там, под землей, «И правда, черт побери, огромный змей, мы были в полнейшей заднице!» «Чего ты пытаешься этим добиться?» — крикнул я. «Тебе станет лучше от нашей смерти, Ваш Старик подошел ближе и присел напротив. От него воняло самогоном и дешевыми сигаретами. «Мне все равно, чьей. Главное, что тот, кто внизу, одарит меня флюоритом за такие жертвы!» Он подцепил пальцем ожерелье на шее и ухмыльнулся, обнажив кривые зубы. «Чертов псих!» — из последних сил процедил Филин сквозь зубы. «Мне показалось, что еще слово, и Серега плюнет ему в лицо, но на плече у того висело ружье, одно неверное движение, и он, нет, не убьет нас, прострелит коленки, потому что Гундыру мы нужны живые». «Да, псих, но зато с этими камнями я проживу еще несколько лет, не боясь болезни и смерти от старости». Он встал и скрылся за нашими спинами. Через минуту вернулся с маленькой девочкой на руках и повторил ритуал. Фелен опустил взгляд, не желая смотреть на жестокое убийство детей». «Кушай, кушай, мой хороший!» — усмехай, — сказал Матвей Николаевич и посмотрел вниз. После повернулся к нам. «А вас я оставлю на сладкое, мальчики. Не будьте такими нетерпеливыми!» Он снова ушел. «Тебе страшно?» — спросил я Филина. «Страшно? Да я впервые в таком дерьмовом положении. Дерьмове только... Только когда я сидел с отцом и ждал скорую. Тогда меня тоже пугала неизвестность. Никогда не думал, что умру в пасти монстра. Кто бы мне сказал это, когда я устраивался в мистицизм?» Теперь, стоя на коленях перед шахтой, мы правда поняли, что все это не чья-то глупая шутка. Рычание, раздающееся из глубины шахты, не было звуковыми эффектами. Матвей Николаевич не был актером, а его семья просто фарфоровыми куклами. Я понял, что нужно что-то делать, пока не настала наша очередь. И когда старик снова появился на лестнице с внучкой в руках, я предпринял первую и единственную попытку спастись. Когда он опустился на колени и бубнил что-то себе под нос, прося Гундейра принять дар, я бросился вперед и вцепился зубами в ожерелье на его шее. Тот выронил девочку и попытался сопротивляться, но тонкая веревка на его шее порвалась, и самоцветы рассыпались по полу. Мгновение до меня доходило, что только что произошло. Без своей силы, которую давали ему камни, Матвей Николаевич стал просто дряхлым стариком. Заныв, он повалился на спину и без посторонней помощи не смог бы теперь даже встать. «Твою мать, люх выкрикнул Филин с несвойственной ему гордостью в голосе. «Да нехер было кечиться своим слабым местом!» — из уст вырвался истеричный смешок. «Я еще сам не до конца осознал, что сделал». Я обернулся к Сергею... И радость в его взгляде сменилась испугом. Он подскочил на ноги и ринулся в мою сторону. Я решил, что он хочет сбросить меня в шахту, но подбежав, он выбил ружье из рук Матвея Николаевича. «Главное, нельзя недооценивать соперника». «Если бы не он, этот дряхлый черт, выпустил бы мне в голову пуль, черт побери!» «Никогда еще мне не спасали жизнь!» Придя в себя, мы приняли единственно верное решение. Псих отправился вслед за дочерью и внучкой в полете, издав громкий стон. Мы смотрели в бездну, пытаясь разглядеть там хоть что-то, но там была только темнота. Раздавшийся рык чудовища привел нас в чувство. Нужно было убираться отсюда. Осталось только избавиться от хомутов и решить, что делать с выжившей девочкой, так и пролежавшей все это время на холодном полу. Не успели мы дойти до лестницы, как земля задрожала. Не удержав равновесия, мы ударились о перила и упали. Звук был такой, словно гундыр поднимается на поверхность, чтобы лично сожрать нас. Но из проема шахты, вопреки нашим ожиданиям, показалось, далеко не лапа монстра, Вверх из пустоты взлетели тысячи разноцветных камней. Бушующим фонтаном они взлетали в воздух, создав зрелище небывалой красоты. Градом они бились о железный пол, и мы молились, чтобы ни один из них не прилетел нам в голову. Благодарность монстра не знала границ. Когда дождь из флюорита прекратился, мы отдышались и осмотрелись на наличие синяков и ушибов. Вроде бы пронесло, но руки все еще были связаны, и передвигаться, а уж тем более нести на руках ребенка, было проблематично. И мы бы зависли в этом положении надолго, если бы не филинг, которому пришла в голову гениальная идея. «Слушай, раз уж нам сказали спасибо за подношение, может, этим и нужно воспользоваться?» Встав на колени, Сергей наклонился и взял в рот первый попавшийся камень – «Ты что, собрался ужинать?» Филин посмотрел на меня, как на идиота. «Я только сейчас понял его план. Трудно даже представить, какие картинки пронеслись перед его глазами, пока он держал во рту флюорит. Ему предстояло снова пережить смерть матери, разводы и все самое ужасное, что было в его жизни». Он напряг руки, и хомуты на его запястьях порвались. Сергей выплюнул флюорид вместе со соляной и грязью. «Он же дает силу, так?» — спросил он. «А нам это как раз кстати». «Что ж, видимо, не стоит недооценивать не только врагов, но и друзей». На улице стояла глубокая ночь Не знаю, каким чудом, но нам удалось дозвониться до редакции и криками добиться от них, чтобы за нами сегодня же прилетел вертолет Ни одного жителя Амдерма не было поблизости Все прятались по домам, боясь шумихи вокруг их поселка Если сюда понаедут следователи и куча журналистов, они уже не смогут избавиться от них, просто сбросив шахты. Об этом богом забытом месте узнает весь мир. Провожать нас вышли только пара диких белых зайцев. Девочку врачи погрузили на носилки и занесли в вертолёт. Ближайшая больница была в нескольких сотнях километрах отсюда. Когда мы взлетели и смотрели из иллюминатора на место, которое стало пиком нашей карьеры в мистическом журнале, девочка пришла в себя. «Где... где я?» Врачи бросились к ней, делая все возможное для того, чтобы сохранить ей жизнь. Ам дерма прими мой дар, Гундер! Возможно, в шоковом состоянии она повторяла последние слова деда. «Ты в безопасности?» — успокоил ее Сергей. «Нет больше Амдермы. Нет больше Гундыра». «Гундыр...» — <свят> <свят> едва выговаривая слова, сказала девочка. «Гундыр не в Амдерме. Он и есть Амдерма. После ее слов вертолет затрясло. Мы выглянули в окно и увидели, как поселок. Все эти заброшенные дома, недострои, шахты, развалившиеся конструкции и гаражи зашевелились... Все его жители и дикие животные теряли равновесие и падали, а земля медленно поднималась. Море выплеснуло на берег высокие волны, и из воды показались головы Гундыра, одна за другой. «Вся Амдерма была лишь его панцирем, землей, построенной на спине чудовищного монстра!» «Лети!» — крикнул кто-то из пассажиров. «Улетай отсюда!» «Что это, мать твое, такое?» — голос пилота сорвался. «Ни одному из нас еще не приходилось сталкиваться с подобным». Дома рушились и падали друг на друга. От рычания мифического существа содрогалась планета. А земля все поднималась, обнажая черное, как уголь, чешуйчатое тело кундыра. «В критической ситуации люди способны на несвойственные им поступки. Но я сделал то, что получается лучше всего. Достал камеру и начал делать снимки. Будет Борису Игоревичу статья, будут ему фотографии, если оплатит нам психотерапевта». И если мы вообще доберемся до редакции живыми...